Глава пятнадцатая. Светлана. И снова я в этом стильном, но холодном и неуютном доме. Меня бросало то в жарту в холод, страх душил и парализовывал, но лишь усилием воли заставляла себя двигаться и верить в лучший для себя исход сегодняшней встречи. «У меня всё получится», — сказала про себя, вкладывая в эту фразу максимум уверенности. Дрожащими руками вынула из кармашка своей сумки телефон, и включила на нём диктофон. Потом убрала в карман пиджака. Ещё в прошлый раз я должна была сделать эту запись. Но ничего, у меня есть новая возможность. Если «Северский» снова начнёт настаивать на своём, у меня хотя бы будет реальное доказательство, с которым я смогу пойти за помощью. Уверена, общественность всколыхнётся. Наконец мы дошли до кабинета «Северского». Его человек попросил меня подождать, а сам скрылся за дверью. На мгновение закрыла глаза и прочла про себя молитву. Не верила что судьба и высшие силы разлучат мать с сыном. Ведь живем не в дикое, цивилизованное время, наверное. Мужчина почти сразу вышел и сказал. «Дмитрий Мстиславович вас ждет, проходите». Несмотря на высокие каблуки, которые сегодня позволила себе надеть, добавлявшая несколько сантиметров к моему росту, но я все равно почувствовала себя очень маленькой в просторном кабинете, где меня ждал этот страшный человек. Сегодня выглядело по максимуму хорошо, насколько это было возможно, с моим пухшим от слез и недосыпой лицом и потухшим взглядом. Но я держалась и старалась выглядеть гордо. Дмитрий Северский сидел за своим столом, подавшись чуть вперед. Сжатые сильные руки лежали на столе. Он смотрел прямо на меня, в мои глаза. Я тоже посмотрела ему прямо в глаза. Черные, как ночь глаза, с невероятно густыми и черными ресницами. Глаза Северского напоминали мне черную бездну. «Здравствуй, Света!» — поприветствовал он меня, и кивком головы указал на тот же стул, на котором я сидела вчера. «Садись!» села на стул, продолжая смотреть на мужчину, Стараясь не опускать взгляд, так как его аура меня сильно нервировала и подавляла. Хотелось забиться в угол и покорно склонить голову, но нет. Я гордо и упрямо смотрела на мужчину. «Здравствуйте, Дмитрий Мстиславович!» — поприветствовала его я. «Позвольте увидеть моего сына». Его черные брови сдвинулись. «Это зависит не от меня, Светлана», — сказал он. «Сначала я хочу услышать твой ответ». Вот ее наглость у меня перехватило дыхание. Если бы речь не шла о счастливом разрешении этой страшной странной ситуации в отношении моего мальчика, я бы тут же выбежала из этого проклятого кабинета, громко хлопнув дверью. «Я готова пойти на то, что стану вас работать, Дмитрий Мстиславович, с условием, что вы не станете препятствовать моему общению с моим же сыном», сказала нарочито спокойным голосом, хотя мне хотелось кричать и крушить все подряд. Особенно располосовать острым, как бритва ножом, его холёное лицо. Мы вы понимаем, что если я подпишу отказ, то вы сделаете всё возможное, чтобы я никогда больше не смогла увидеть своего мальчика. Я не верю в ваше благородство, Дмитрий Мстиславович. Едва я подпишу отказ, то тут же окажусь за дверью вашего особняка и угрозами в свой адрес, чтобы никогда не приближалась к вам и моему ребёнку. Сердце мое замерло от дурного предчувствия, когда увидела как злоба и гнев исказили его лицо. Он вскочил и наклонился вперед. «Что за бред ты несешь?» — воскликнул он с негодованием. «Это не бред, Дмитрий Мстиславович», — ответила довольно холодно, а внутри сгорало от страха. Он обошел стол и остановился подле меня, нависая горой, которая вот-вот обрушится на меня своей смертельной мощью и предавит меня, поглотит. «Да будет тебе известно, что мне в мыслях не было так поступать с тобой», — сказал он резко, чеканя каждое слово. Грузное выражение на его лице и холодность тона не оставляли сомнений в том, что он действительно о таком даже не думал. «Жизнь меня научила ожидать от людей только самого худшего», — сказала ему и подняла к нему лицо. «Вам ли что люди хитрые, изворотливые и для своего блага готовы пойти на всё даже на низкие и подлые поступки. Он вернулся на свое место, медленно опустился в кресло, а потом сказал. «Ты права. Большинство людей подлые. Мне хочется верить, что ты не из их числа». «Я не такая», — сказала твердо и вздернула подбородок. «Тогда дай мне свой телефон, Света». — попросил вдруг он и протянул руку с раскрытой ладонью. Недуменно посмотрела на него и на его ладонь, сглотнула и, не понимая, пробормотала. «Зачем вам мой телефон?» «Ты пишешь на него наш разговор», — сказала он обыденным тоном, правда убрал руку и сжал ее в кулак. Он пояснил, видимо, шокированный взгляд. «По всему моему дому расставлены камеры видеонаблюдения». Решила, что умнее и хитрее меня, Света, да? Что ты собиралась делать с этой записью? Шантажировать меня? Или отправилась бы прямиком на телевидение? Хотя нет, постой. Ты бы отдала ее моим врагам, верно? Сначала я подумала, что права в своих суждениях. Потом мне в голову пришла мысль, что богатство и статус Северского могли сделать его постоянной мишенью для вымогателей и шантажистов. Либо ты добровольно отдашь свой телефон, либо его всё равно изымут, но тогда моё предложение навсегда утратит силу. У тебя пять секунд, — он посмотрел на часы. Один, два, три. Подрагивающими пальцами достал из кармана пиджака телефон и положила на стол перед Северским. Он перестал отсчитывать и замолчал. Убрал мой телефон в ящик своего стола, И после посмотрел мне в глаза. Его лицо оставалось бесстрастным, жестким и холодным, будто айсберг. Ни слова не говоря, он протянул мне документы ручку. Я едва не разрыдалась от отчаяния, но потом опустила взгляд на бумаги и замерла. Здесь был только договор на работу. Заявление на отказ от ребенка я не увидела. Скинул удивленный взгляд на Северского и пробормотала. спасибо «Я не такой уж монстр, каким ты меня представляешь», — сказал он хмуро и после секунды молчания добавил. «Читай подписывай. Потом пойдем к Филиппу». «Светлана, помощница нянь», — удивилась я. «Да», — сказал Северский. «Уж извини, но ты пока не знаешь привычек Филиппа. Марта тебе все покажет и всему научит. Она с ним рядом с самого рождения». Кольнули его слова с самого рождения. Вздохнув, кивнула и слабо улыбнувшись, подписала договор. Протянула северскому его экземпляра, а свой сложила вдвое брала в сумку. «Я готова. Идемте к Филиппу», — сказала, ощущая покалывание на кончиках пальцев. Меня так и распирало от нетерпения. Скорее хотела оказаться рядом со своим сыном и взять его на руки — прижать к своей груди и зацеловать его сладкие щечки, лобик, носик и навечно остановить время. «Не спеши», — остановил он мой пыл. «Ты толком не прочитала договор, и я напряглась. В договоре имеется пункт о неразглашении. Ты должна молчать о том, что происходит в этом доме. Также должна навсегда забыть, что Филипп твой сын. Ты помощница няни, потом переведу тебя на должность няни. Помни это, Света». Потупила взгляд и села и сжала сумку. «Поняла», — сказала Тихо. «Хорошо, надеюсь, это так. Ни тебе, ни мне не нужны проблемы, верно?» «Не нужны», — пробормотала Тихо. Посмотрела в его холодные глаза и увидела в них тревогу. Северский боялся. Ведь он и правда сильно рисковал. В голове тут же возникла мысль, что я смогу доказать правду и вернуть своего сына. Снова посмотрела мужчине в лицо и вздрогнула. Он глядел на меня так, словно прочел мои мысли. «И без глупостей света», — добавил он. «Конечно. Пойдем, познакомлю тебя с Мартой. Заодно поводишь с моим сыном», — сказал он совершенно другим уже тоном, дружелюбным и мягким. Исчезла холодность и резкость. Зато меня в самое сердце кольнули его слова. «Побудешь с моим сыном». Когда я взяла своего родного сыночка на руки, малыш сначала заплакал и начал вырываться. Конечно, ведь для него незнакома совершенно чужая тетя. «Тише, тише!» — сказала я ласково. «Я всего лишь хочу с тобой познакомиться. Меня зовут Светлана, Света. Я теперь всегда буду рядом с тобой». Марта бросила на меня недовольный взгляд и потом многозначительно посмотрела на Северского. Тот никак не отреагировал. «Филипп не приучен к чужим рукам», — сказала она строго и попыталась отнять у меня ребёнка. Я увернулась прижала малыша к себе, гладя его по упругой спинке. «Он сейчас успокоится», — сказала уверенно и начала покачивать своего малыша, чтобы он скорее привык ко мне тихонько запела. Филипп тут же перестал плакать и весь сосредоточился на одном, на моём голосе. Когда закончила петь, малыш с интересом смотрел на меня, и изучал своими любопытными и цепкими пальчиками. «Удивительно!» — произнесла Марта с озадаченным видом. «Филипп, кроме меня и вас, даже мать родную к себе не подпускал. Вы же помните, Дмитрий Мстиславович, какую истерик он нам всем закатывал, стоило Веронике Леонидовне или кому-то другому к нему прикоснуться». Я широко улыбнулась, ничего удивительного, ведь Филипп почувствовал, кто я. Он узнал меня, свою родную маму. Мы же с ним девять месяцев провели вместе. Он слышал мой голос, мою песню, которую только что спела ему. Малыш ощущал мою бесконечную любовь к нему и знал, что я его очень ждала. Северский глядел на меня с сыном каким-то странным взглядом, хмурым, но при этом тоскливым. Но мне было все равно на его чувства. Сейчас весь мой мир замкнулся на одном маленьком человечке, моем сыночке. А посмотрите на эти глазки, — ворковала я с ним. Какие чудесные голубые глазки, а носик. Прекраснее носика нет ни у кого на свете. Филипп сидел у меня на руках с довольным видом. Он слушал меня и улыбался. А мне так приятно было ощущать на руках тяжесть его тела. Боже, а как он пах! Во всем мире не было аромата прекрасней. Мой малыш, мой родной любимый сынок. Моя кровь и плоть. Ты только мой. Ты не сын Северского и не сын моего бывшего мужа. Ты мой сын. И пусть мои губы молчат, но мысленно я кричу тебе «Мой сынок». Ты видишь и чувствуешь мою любовь к тебе. Я всегда буду рядом, мой маленький. Буду оберегать, дарить свою любовь и нежность и клянусь, что когда-нибудь ты обязательно узнаешь, что я твоя мама. Под присмотром все той же марты и даже Северского Я покормила Филиппа. Мне позволили это сделать самой. Малыш покорно ложечку за ложечкой, и когда я приговаривала, что следующая ложечка за маму, за папу, за Филиппа, он сначала улыбался, а потом широко открывал рот. «Светлана, а вы нашли к нему подход?» — заметила Марта, все еще находясь под впечатлением, что малыш так быстро, практически мгновенно принял меня. — Боюсь, что такими темпами, кроме вас, он никого к себе не подпустит. В ее голосе послышались ревностные недовольные нотки. Ее слова напрягли меня, я быстро взглянула на Северского, но тот лишь сказал. — Прошу тебя, Марта, не переживай ни о чем, просто зная, что мой сын в надежных руках. Благодарно улыбнулась мужчине. Марта же насупилась и бросила на меня хмурый взгляд. «Как скажете, Дмитрий Мстиславович», — сказала она покорно. После сытного обеда я принялась играть со своим сыном. Ему нравилось со мной, и малыш без конца начал издавать разные звуки, что-то лепетать, словно рассказывал мне о том, как он тут жил все это время без меня. Когда малыш наигрался и начал зевать, Марта норовоучительным тоном заявила, что Филиппу Дмитриевичу пришло время укладываться спать. «Послеобеденный сон необходим ребенку», — объясняла она мне, будто я этого сама не понимала. Северский все это время находился рядом. Я также сама уложила сына в кроватку, сама села рядом и, гладя его по шелковистым светлым волосикам, прошептала. «Я знаю одну песенку, которую в детстве перед сном мне пела моя мама». Поцеловала его в розовую щечку и, касаясь его маленьких, словно кукольных пальчиков, и громко запела. Ложкой снег мешая, ночь идёт большая, Что же ты, глупышка, не спишь? Спят твои соседи, белые медведи, Спи скорее ты, малыш. Мы плывём на льдине, как на бригантине, По седым суровым морям. И всю ночь соседи, звёздные медведи, Светят дальним кораблям. Когда Филипп заснул, я ещё долго смотрела на него. И мои глаза наполнились слезами. Какое же это счастье — находиться рядом со своей кровиночкой. Несколько часов с сыном, и все мои переживания, слезы, боль души и сердца — все исчезло. Филипп — моя боль, он же мое лекарство. Посмотрела на задумчивого Северского и прошептала ему. Спасибо.